Родственники Роберта всё никак не приезжали взглянуть на его счастье. Сын, какое это может быть счастье жить в подвале с евреями? спрашивали они в письме и снова не приезжали. Роберт переживал, страдал по-настоящему. Человеком он был мирным, а тут так с матерью всё закрутилось. Сын, я ж тебе человеческим языком говорю, там для меня немножко много евреев. И опять отговаривались важными делами. То за маленьким сыном надо присмотреть, совсем учебу забросил, то дела у отчима на службе. «Отпусти ситуацию», — сказала ему умная полуеврейская жена. «Время покажет. Вот появятся у нее внуки, там и посмотрим». Как в воду глядела. Я вскоре и появилась. В один из июльских вечеров в самой середине лета Роберт отвез Алену в роддом на Леонтьевском. Алло, в роддоме обозвали старородящей первородкой, что её удивило и обидело одновременно. Это что ж такое? В 24 года и уже старородящая. Что вообще за название такое? Звучит как ругательство просто. А что ж к вам в 15 рожать приходит? Нет, гражданочка, это медицинский термин. Раньше до 21 роды у женщин проходили, потом до 24 возраст отодвинулся. Так что вы не волнуйтесь, располагайтесь. Вот и начинайте рожать. «Какая вам разница, как вы называетесь, мамочка?» «Вон, как вы переносили. Недели на две точно. Я и вправду появилась позже сорока. Сильно переношенная, большая, толстая, самодовольная, с пальцем во рту. Видимо, уже лезли зубы. Имя выбирали недолго. Заранее решили, что или Катька, или Алёшка. Алёшка отпал сам собой. Роба с Аллой, Литкой и Принцем Шумно затормозили у ворот и торжественно внесли свёрток со мной в пыльный от июля двор. Поля, счастливая, а как же, уже про бабушка, неловко переваливаясь и вытирая руки о фартук, бежала навстречу. За ней раскрасневшиеся и доставшие уже тётей Олимпия, Миля и Марта, праздничные, расфуфыренные, еле поспевали следом. Приехали, приехали, принимайте! Народ, зная, что меня привезут, повылезал из подполов, улыбаясь и покряхтывая. А как же прибавление счастья? Не каждый день в их дворе такое. Пришёл даже дядя Миша Айсер, чистильщик обуви из будки на углу. Он был почти родной, знал всех дворовых и часто был зван на все наши праздники. Сидел он на углу недавно. Приехал в 1920-е. После того, как начался массовый исход ассирийского народа из Ирака и Турции, резать там людей умели знатно. Приехал молодым человеком, к 30, с семьёй и родителями, без языка, куда деваться? Братья в те времена стали открывать точки по чистке обуви на шумных московских перекрёстках. Вот и Миша решил заняться чисткой. Сколотил ящик купил баночку чёрного крема для кожаных ботинок и белую зубную пудру для полотняных тапочек и сел тогда в конце 20-х на нашем углу. Чистильщики были в диковину. Обувь москвичи привыкли чистить сами и дома, а тут целый ритуал. Сначала в ботинки вставляли картонки, чтобы, не дай бог, не испачкать носки. Потом мягкой щёткой счищали городскую пыль, чтобы не втереть её в туфли. Затем шёл тёрёд в аксы, который надо было аккуратно нанести тонким слоем на поверхность, потом маленькой щёточкой наполировать и под конец мастерски бархоткой пройтись. Крем дядя Миша, тогда ещё просто Миша, по первоначалу покупал, но потом стал варить сам. Никаким другим средствам, будь то английские или немецкие, не доверял. Сначала выпаривал воск на воде, но решил, что это нечестно. Внешний такая вакса хоть и наводила блеск, но за обувью никак не ухаживала. А в городе, где 9 месяцев слякоть, а 3 пыль, надо было использовать что-то другое. И Миша стал делать составы на скипидаре с патакой, воском и костяной сажей. Но однажды воспламенился. Вспышка задела лицо, навсегда лишила начинающего химика бровей и ресниц и сильно снизила остроту зрения одного глаза. Мишу это ничуть не расстроило. Хотя скипидар он больше не покупал, а перешел на гуталин, специально разыскивая по всей Москве масло норки, чтобы добавить его в крем для обуви. И когда Поля по доброте душевной выносила ему на угол стоптанную пару мужниных ботинок, «А как же, Миша тоже надо кормить семью? Пусть поработает!» Тот всегда рассказывал ей свои отборные новости. Особенно любил ненаучные темы про алхимию. Кстати сказать, у него... Он и Родион застал ещё в добром рассудке, и они успели в обширной старинной библиотеке выыскать много рецептов, пока книги не вывезли в неизвестном направлении. Рецепты нашлись, ведь вакса была составом древним, можно сказать, предметом роскоши. Родион советы давал, Миша на усно наматывал. Теперь частенько и поле доставалось из тех стародавних знаний. Но говорили не только про ваксу, а про всё про войну и после войну, про политкотаржан и продуктовые карточки, про новый Полин радиоприёмник Звезда 54 и про только что опробованный сорт новой норковой мишеной ваксы. Вот и теперь, накануне рождения правнучки, Поля пошла к Мише. Ни с того ни с сего, просто так, давно не видела. Дядя Миша недавно обзавёлся маленькой будкой, стоянкой, как он её называл, в которой всё аккуратно было разложено и развешено. На прозрачной стене разноцветные шнурки на бичёвке, вдруг кому понадобится. На полочке узенькой приузенькой стопки плоских жестяных круглых коробочек баночек с разноцветными кремами для обуви, щёточки бархотки для наведения блеска, много всяких других мелочей и обязательно свежая газета Известия. Миша обрадовался, потушил свою герцогивину, вынул полновесный зат из будки и пожал поле руку. Полина Яковлевна, давно не заходили, проворковал Миша. Совсем забыли старика, уважаемая. Какой же вы старик? Не старше меня чай, махнула Поля рукой. Когда маленького ждём? Уже пора, совсем пора, улыбнулся Миша. Ну, пора не пора, не нам решать. Вот гляди. Поля протянула Мише ботинки. Миша осмотрел их, как врач осматривает больного, и предложил: "Я их подправлю чуть, совсем стоптались". Не возражаете, уважаемая? Миша любовно прижал к себе старые потёртые скороходы. Как нужным считаешь, сделаю. И вот ещё, это внучке передай для её малютки. Миша протянул поле маленький пузырёк с маслом. Что это, мать моя? Поля посмотрела флакон на свет. Масло норки. Хорошая вещь, редкая, от любых кожных проблем. Норка же не болеет ничем кожным, а всё потому, что шкурка её Смазывается этим жиром. Он и защищает, и всякую нечисть убивает, и моментально лечит, если не дай бог что. Ну вот, ребятенку от опрелости или просто на кожу, самое оно. Я всех своих так взрастил, на масле, на норочьем. Никогда проблем не было. Ни разу. «Спасибо, Мишенька, спасибо. Попробуем». К Михаилу подошел еще сосед с нашего двора. Он жил в арке и единственный из всего двора имел табличку — где было написано: приват-доцент ПХ Любамудров. Сумрачный был человек, одинокий. Скопа, поздоровавшись, сел напротив Мишиного кресла и подставил свои пыльные ботинки. Ну, пойду я, Миша, сказала Поля. Завтра забегу. Спасибо тебе. А на завтра меня и привезли. Роберт сразу написал родным, что теперь он уже отец семейства, что родил дочь, что все чувствуют себя хорошо, и мама, и дочка И начали праздновать. Сразу сняли дежурную дверь из Равилевской квартиры и положили её на два стола прямо под самым Львом Николаевичем. Накрыли скатеркой и стали нести еду и ставить кто что может. Огурчики малосольные, первые летние, рулеты куриные, ягоды, пироги с яйцом и капустой, буженину. Лидка на этот сход большую фаршированную щуку приготовила, лепёшек нажарила, селёдку почистила. В общем, много чего. Пока Алла с робой тютюшка лез со мной дома, гулянка во дворе набирала обороты и обрастала новыми гостями. Набежали друзья из Лита, много, все радостные. Володька Соколовский со своей Стеллой, Вова Ревзин, который понемногу начал ухлёстывать за Наташкой книжной, Пупкин с белой ахатовой инопланетного таланта и красы, пришёл даже Виташенко с Благовещенским и новыми стихами. Двор гудел, как разворошённый палкой улей. Про меня все давно забыли, оставили поле с милей на радость для обновления природных бабушкинских навыков, а родители пошли ко всем, под Толстого. Алим хлопотал у стола, приносил откуда-то новые столья, встречал и усаживал гостей, следил, чтобы у всех было налито. И изредка тонким голосом вскрикивал: "Наливай! Потом снова: "Наливай!" За ним, кстати, сказать, и закрепилась эта кличка. Никто про Алима уже не вспоминал, а звали Наливай. Наливай так ладно занял место Тараса и так открытой и доброй душой походил на ушедшего, что Марта решила: "Бог специально послал его в их двор, выбрал из всех и послал". А Пупкин с Робой снова затеяли свою вечную дуэль, в которую вступил весьма начитанный Витошенко. "Ты большая в любви, ты смелая, Я робею на каждом шагу, начал читать он своё удивительное. Я плохого тебе не сделаю, а хорошее вряд ли смогу. Чьё это? спросил Роберт. Хорошие стихи. Но продолжить не смогу, не знаю. Это моё личное, с гордостью ответил Витошенко. Потом Генка прочитал новое стихотворение Крещенского. Довольно неплохо прочитал, тихим голосом и с настроением приходить к тебе, чтоб снова просто вслушиваться в голос и сидеть на стуле, сгорбись и не говорить ни слова. Приходить, стучаться в двери, замирая ждать ответа. Если ты узнаешь это, то, наверное, не поверишь, то, наверное, захохочешь, скажешь: "Это ж глупо очень", скажешь: "Тоже мне влюблённый" и посмотришь удивлённо. И не усядишь на месте. Будет смех звенейт рекою. Ну и ладно. Ну и смейся. Я люблю тебя такую. Это ты Алли посвятил. Неплохо, сказал Генка. А я всё ей посвящаю, особенно если про любовь. А если не про любовь? Роберт на мгновение задумался. То всё равно ей. Чёрный Толстой молча и сосредоточенно взирал на молодых, тявкающих щенков у его ног. Воздух был душный, под вечер сильно парило, как перед грозой. Но размарённые людишки с упоением слушали рифмы. Поэты читали, передавая друг другу слова, как что-то осязаемое, как рюмку с божественным напитком, который обещано уже другому, и надо только её достойно передать. Они читали, кто громко кто в полголоса, чуть хвастаясь стихом, словно своим ребенком. «Как интересно получается, старик!» — начал Роберт, обращаясь к Генке. «На первом курсе я был уверен, что все вокруг гении, и я в том числе. На втором я понял, что я просто обычный поэт. На третьем я начал сильно в себе сомневаться. А на четвертом мне стало ясно, что я ничего из себя не представляю». Я знаю, что я ничего не знаю, хохотнул Генка. Но это твои сугубо личные сомнения, старик. Я на всех курсах чувствовал себя гением и до сих пор, с каждым стихотворением, укрепляюсь в этом чувстве. Он как всегда улыбался, и было непонятно, шутит он или совсем нет. Вдруг завыла Белла. Она читала стихи не как все, а выла их, словно волчица на луну, пытаясь до неё докричаться. Выла как шикарный оборотень в полнолунье. Закидывая назад длинную и тонкую шею с красиво посаженной умной головкой, влажные глаза смотрели в небо, мимо толстовского лица, мимо нависших над двором рыхлых дырявых облаков, даже мимо звёзд, которые начинали угадываться где-то под потолком вселенной. Её ладная прелестная фигурка в синем с белым платьецы с несмелым вырезом и переплетённые за спиной худые руки вызывали восхищение. Пупкин смотрел на неё поблескивающими хитрыми глазами, словно держал на прицеле, да и все вокруг не скрывали восторга перед этим существом. Она читала самозабвенно и томно, чуть нараспев, чуть в нос, словно заклинание. Чем отличаюсь от женщины с цветком, от девочки, которая смеётся, которая играет перстеньком, а перстеньок ей в руке не даётся? когда закончила. Генка подошёл и резко взял за плечи чуть, встряхнув и развернув к себе. Старуха, ты потусторонняя, ты нездешняя, ты откуда? Она задрала голову, глядя на него, без улыбки ответила. Прилетела. Осваиваюсь.